Пылали горячим желанием оба как можно скорее начать воевать и сражаться. Так же, как Бог морякам, ожидающим жадно попутный ветер, в то время дает, как они рассекать уж устали, гладкими веслами море и члены гребущих расслабли, так пред троянцами, жадно их ждавшими, оба явились. Только увидела их совоокая дева Афина, как меднолатных ахейцев в могучем бою они губят. Бросилась тотчас с вершин олимпийских и бурно помчалась к Трое священной. С Пергама увидев богиню, навстречу выступил ей Аполлон. Желал он победы троянцам. Встретились боги друг с другом у дуба, И первым владыка Зевса Корниона, сына Палона, обратился к Афине. Зевса, великого дочь, для чего не зашла ты с Олимпа? Что пожелалось тебе? Чем дух твой взволнован великий? Или желаешь полнейшую дать Аргивянам победу? Жалости нет у тебя к погибающим в битве троянцам. Мой исполни совет, полезнее было бы это. Бой и войну между ними давай прекратим на сегодня. После же пусть меж собой сражаются волю, покуда трое конца не увидят. Уже раз, о богине Олимпа, так непременно желается вам этот город разрушить». Фебу сказала в ответ совоокая дева Афина. «Так дальновержец, да будет!» С такой же мыслью с Олимпа я и сама не зашла к ополчениям Трояны и Ахейцев. «Как же, однако, желаешь ты бой прекратить между ними?» Ей отвечал Аполлон, повелитель, рожденный Завесом. В Гекторе мы, конеборным возбудим могучую смелость. С вызовом пусть обратится он к лучшим донайским героям, выйти один на один и сразиться с ним в яростной битве. Меднопоножных ахейцев заденет он этим, и сами выдвинут мужа они, чтобы с божественным Гектором бился. Так он сказал... Саваокая с ним согласилась Афина. Духом почуял Гелен прорицатель, рожденный Приамом. Это решение, к какому пришли, посовещавшиеся боги. К Гектору он подошел и такое сказал ему слово. Гектор, рожденный Приамом, по разуму сходный с Я тебе брат. Не исполнишь ли ты что тебе предложу я. Пусть все усядутся на землю, троянцы равно как ахейцы. Сам же ты сделай храбрейшим мужам между вызов в единоборство с тобой вступить и нещадно сразиться. Нынче тебе не судьба умереть и предела достигнуть. Голос такой я богов, рожденных для вечности, слышал. С радостью очень большой, слова его выслушал Гектор. Вышечи быстро вперед и копье ухватив в середине, строй удержал он троянцев. Они, успокоившись, стали тотчас, тогда и ахейцев своих удержал Агамемнон. Оба бога Афина и Феба-Полон, сребролуки, Коршинов образ принявший уселись вдвоем на высоком дубе отца, мол, невежца, Эгида державного Зевса, и любовались мужами. Густые ряды их сидели шлемами, острыми жалами пик и щитами щетинясь. Как от Зефира, внезапно подувшего, Частую рябью гладь покрывается море и сразу становится черной. Так почернела равнина отсевших троян и ахейцев. Гектор же, став между тех и других, обратился к ним с речью. «Слушайте, трое сыны и ахейцы в красивых поножах. Слушайте то, что в груди меня дух мой сказать побуждает». Выполнить клятвы не дал нам высокоцарящий Кранеон, но, замышляя плохое, готовит нам битвы, покуда либо возьмете вы наш крепкобашенный город священный, либо погибнете сами близ ваших судов мореходных. В ваших рядах здесь герои храбрейшие меж всех ахейцев. Тот, у которого сердце желает сразиться со мною, Пусть сюда выйдет и в битву с божественным гектором ступит. Так говорю я, и будь вам свидетелем, Зевс, молниевержец.